Глава 19. Наконец приехали в город Бандеру, где на лесопилке работали польские иммигранты, а на улице собирались дымную вереницу, запряженные валами грузовые повозки, чтобы вместе отправиться в Сан-Антонио и при необходимости по дороге общими усилиями отбиться от индейцев. Огромные валы шли по главной улице по шесть-восемь животных в упряжке, и при каждом шаге, словно прислушиваясь к какой-то тяжеловесной внутренней музыке, мерно качали головами. Несмотря на многочисленные опровержения, поселенцы по-прежнему считали, что воинственные краснокожие нападают только в полнолуние. Сейчас луна убывала, и жители Бандеры верили в призрачную безопасность. Капитан Кид выяснил, что местный кузнец загружен работой, подковывает валов, ремонтирует стяжки, выбивает на наковальне болты с квадратными подголовками. Надежда на ремонт треснувшего обода в очередной раз растаяла. «Ничего не поделаешь, придется еще немного потерпеть». Капитан арендовал торговое здание под названием «Девенпорт». За час чтения удалось собрать сумму достаточную, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Кастровилла. Он внимательно перечитал газеты, вылавливая последние крохи новостей, например, о том, что Техас снова приняли в союз. В свете фонаря надел очки и начал выступление. В городе Цинцинати создана первая профессиональная бейсбольная команда. Новое слово в спорте. Ада Кепли стала первой женщиной, получившей диплом юридического колледжа. Продолжается строительство моста с острова Манхэттен в Бруклин. Символом демократической партии выбран осел. В Лондоне на улице Стрэнд открылся театр Водевиля, шокирующая демонстрация женских прелестей на сцене. К этому времени Джоанна уже окончательно избавилась от страха перед толпой белых людей. спокойно сидела возле двери и протягивала каждому входившему банку для денег. Капитан знал, что девочка воспринимает монеты не столько, как средство платежа, сколько, как боеприпасы. Она заглядывала в лицо каждому новому человеку. А если кто-то пытался проскользнуть, не заплатив, цепка хватала за рукав и требовала. «Десять цент! Чо я настрелять?» Хотя слова оставались непонятными, смысл высказывания сомнений... Не вызывал. Холмы скрылись за спиной, уплывая все дальше до тех пор, пока не превратились в неровную темную линию на горизонте. Постепенного входа в холмистый край и плавного выхода из него не существовало. Спустившись с горы, путешественники сразу оказались в прерии, обширном пространстве, где росла только жесткая, короткая трава. По вечерам ветер приносил сюда мягкое дыхание Мексиканского залива и нижнего течения реки Рио-Гранде, ароматы мескитовых деревьев, пальмы из Ресака Далла-Пальма и даже пушечный дым тридцатилетней давности. Капитан знал, что это останется с ним, как осталось все, что он делал прежде. Оседланные лошади, ночи с Марией Луизой, работа печатного станка, ставни в доме бетанкуров — Умирающий на его руках капитан. Телеграфные провода памяти не теряли ни единого сообщения. Странно, очень странно. Мягкий солоноватый южный ветер шевелил гриву Фэнси. «Кеттан?» «Да, Джоанна». «Моя кукла?» Капитан Кид на миг задумался и ответил. «Куклу ты оставила на берегу Ред Ривер». «Да, она смотрит на тот белик. Смотрит, смотрит!» Девочка разжала руки и положила их на колени ладонями вверх. «Ты читать Кастловил? Я, говорит, десять цент?» «Нет, Джоанна, больше читать не будем. Почему-то сердце предательски дрогнуло. «Никогда, дорогая!» Девочка придвинулась ближе и положила маленькую руку в сгиб его локтя. — Да. — Нет, капитан показал вперед. — Онкель, танта. Джоанна почувствовала приближение чего-то плохого, страшного, одинокого. Тот, кто сидел рядом на козлах, оставался единственным близким, почти родным человеком. Сильным, мудрым, добрым. Они вместе воевали. Ради него она ела вилкой и носила ужасно неудобные платья. Так что же не так? Наверное, она плохая. Повозка катилась по унылой плоской местности. Вокруг росли мескитовые деревья, кусты, а время от времени встречались возделанные поля. Путников обгоняли белые люди в разных повозках. Треснувший железный обод издавал звук, похожий на очень медленное тиканье часов. «Контах, смесь Ха-ха-ха!» — ха, вдруг закричала Джоанна. Капитан обернулся и увидел, что по щекам у нее текут слезы, а веснушки от жары и пота кажутся еще ярче. Она подняла клетчатую юбку и вытерла подолом мокрое лицо. «Контах!» «Привыкнешь!» произнес он твердо. «Я получил немалые деньги и пообещал вернуть тебя родственникам. Значит, должен сдержать слово». «Конта хлопать!» — Джоанна попыталась улыбнуться. «Поступить иначе было бы бесчестно, стыдно. Нет, не хочу хлопать». Девочка так низко опустила голову, что пышные волосы, словно занавес, закрыли лицо и колени. Она поняла интонацию, ощутила жесткость руки. Где-то впереди жили чужие белые люди, которых звали дядя и тетя. Она едва их помнила, но ехала к ним жить. Это как-то можно было понять — Но вот куда же поедет и что будет делать конта? Ветер не приносил известий о ее людях. Они исчезли навсегда. Джонна убрала ладошку с рукава капитана. Подол платья слегка шевельнулся от движения воздуха. Она продолжала плакать. Сломанный железный обод отсчитывал часы и мили. Клик, клик, клик. С дороги направлением север-юг они свернули на дорогу в Сан-Антонио и среди вспаханных полей направились на запад. Работавшие на земле люди оборачивались и удивленно смотрели вслед экипажу с надписью «Целебные Каструвил представлял собой скопление каменных домов с высокими крышами. Среди них попадались и двухэтажные особняки с галереями и высокими окнами. На балконах женщины трясли одежду и выбивали ковры, беззастенчиво осыпая головы прохожих пылью и мусором. Город напоминал гравюры с изображением европейских деревень, вот только вместо пышных цветов и кустов во дворах росли кактусы и мескитовые деревья. Однако, как и в Европе, жители изо дня в день работали в поле. В первый день апреля капитан расстался с брезентовой курткой и сейчас ехал в рубашке с закатанными рукавами и брюках на широких подтяжках. Здесь, внизу, на равнине, было очень тепло, так что каждое дуновение ветерка радовало. При всех сложностях он все-таки сумел довести девочку целой и невредимой и даже сохранить лошадей. Миновали постоялые дворы и мельницу на реке Медина, среди диких зарослей ореха пекан. Почти три акра занимала семинария ордена непорочной девы Марии, а улицы вели ту размеренную, чинную жизнь, которую горожане привезли с собой из Эльзас-Лотарингии. Большой склад семенной компании хута казался темным и мрачным. Привязанный сзади паша поначалу окликал других лошадей, но скоро устал. Сородичей оказалось слишком много. Капитан Кид без особого труда выяснил, что Вильгельм и Анна Леонбергер жили в пятнадцати милях к западу в общине под названием Дханис. Там же, возле церкви святого Доминика, были похоронены родители и младшая сестра Джоанны. Он ни словом не обмолвился ни о семье девочки, ни о том, что везет ее из плена. Сразу сбежалась бы толпа с пирогами, перинами и одеялами. Мальчишки принялись бы свистеть, девочки с любопытством разглядывать лишённое выражение лицо, а взрослые начали бы приставать с разговорами на эльзасском диалекте. Капитан просто продолжил путь по плоской пыльной дороге на запад и вскоре увидел на горизонте высокую колокольню и крышу церкви святого Доминика. Подъехав... Он остановился возле могил, снял шляпу и, как учили в далеком детстве, приложил ее к груди. Джоанна равнодушно взглянула на памятники с плачущими ангелами, тут же отвернулась и принялась смотреть вокруг. На прирученную, возделанную землю и тяжеловесные каменные здания. «Это снова Даллас?» — спросила она уныло. «Здесь плохо». Спокойная, собранная, девочка решила попробовать еще один, последний раз. — Здесь плохо. Пожалуйста, капитан, пожалуйста. — Нельзя, дорогая. Капитан поднялся на козла и взял поводья. — Поверь, нельзя, и все. Подняв голову и глядя на плоскую равнину, Джоанна продолжала стоять возле могилы. Кайовы считали мужество главным спасительным средством. Кайовы никогда не просили, не умоляли, не требовали. Она знала, что если станет совсем плохо, можно будет отказаться от еды и уморить себя голодом. Молча вытерла мокрое от слез лицо и вскарабкалась в повозку. Аусай, Гиаки, гя Гиаобой тол. Готовься к тяжкой зиме, «Готовься к суровым временам». Заплела волосы в косу, как будто перед битвой, и затихла. В грустном молчании путники поехали по сухой, освещенной солнцем местности, особенно жаркой в полуденные часы. Клик, клик, клик. Вскоре на дороге показался всадник, и капитан Кид обратился с просьбой. «Сэр!» — Буду признателен, если согласитесь оказать любезность. Готов заплатить, сколько скажете. — Что же именно надо сделать? Одетый в белую рубашку и темный жилет, местный житель легко, свободно сидел на танцующей лошади, а сзади к седлу был приторочен шерстяной сюртук. Капитан Кид, человек незаурядной внешности, явный американец, да еще в повозке с золотыми буквами и следами пуль на бортах, вызвал немалый интерес. «Укажите путь к ферме Вильгельма и Анны Леонбергер, а потом поезжайте вперед и предупредите, что Джоанна Леонбергер, дочь Яна и Греты, вернулась из четырехлетнего плена у индейцев Каёва». Пару мгновений всадник переводил взгляд с капитана на девочку, которая смотрела безучастными голубыми глазами, холодными, как дельфский фаянс. «Боже милостивый!» — внезапно воскликнул он, обращаясь к небесам. Так и не указав путь, развернул лошадь и галопом помчался по дороге. Капитан успел заметить, что за церковью святого Доминика гонец свернул на юг. Из высокой травы вылетали птицы, а справа вдоль дороги тянулась неровная линия холмов, откуда они только что спустились. Далёкая и обманчиво мирная. Наконец, по длинной прямой дороге, они подъехали к ферме Леонбергеров. Капитан первым вступил на землю и подал руку Джоанне. Девочка снова окаменела и побледнела, став белой, словно кость. Не поворачивая головы, взглянула на хозяйство родственников. Солидный каменный дом с длинным, вдоль всего фасада крыльцом, который в Техасе называли галереей. Забор, куры, разнообразные сельскохозяйственные инструменты, конюшня, мескитовые деревья, собаки, палящее солнце. Всадник, которого капитан отправил вперед, стоял, с улыбкой сжимая поводья, и в упор смотрел на Джоанну. Никто не произнес ни слова, только собаки окружили незнакомцев и принялись грозно лаять. «Раус! Раус! Прочь! Вон отсюда! Немецкий!» Из дома вышел человек и отогнал собак хлыстом. При звуке немецкой речи Джоанна вскинула голову и снова, как будто все вокруг только что возникло, посмотрела на дом, постройки и бескрайнее пространство южной земли. По краям полей росли мескиты, цвела акация форнеза, возвышались канделябры югки с огромными белыми свечами. танты прошептала она, — «Онкель». Капитан снял шляпу и представился. Я, Джефферсон Кайл Кид, вернул из плена вашу племянницу Джоанну Леонбергер, выкупленную агентом по делам индейцев Сэмюэлем Хеммондом в Форт-Стилле на индейской территории. Он передал документы и замер в молчании, словно в зимнем буране. Горло саднило, навалилась смертельная усталость. Рана на лбу внезапно напомнила о себе, и по всей голове разлилась резкая боль. Руки выглядели худыми, костлявыми и сухими, совсем как у мумии. Джоанна подвинулась на козлах и спрыгнула на землю рядом с ним. Подошла Анна Леонбергер и встала рядом с мужем. Миновало еще несколько бесконечных секунд, пока Вильгельм читал бумаги. Наконец, капитан не выдержал. «Я привез ее с берегов Ред Ривер, из Уичета Фолз. «Я», — Адольф сказал то же самое. Не поднимая головы, Вильгельм Леонбергер показал на гонца. Он все еще читал документы. Худощавый светловолосый человек с загорелым лицом среди коричневой вспаханной равнины. Наконец он взглянул сначала на Адольфа, потом на капитана, и произнес. «Мы отправили пятьдесят долларов золотом». «Да», — подтвердил капитан Кид, — «на эти деньги я купил экипаж». Вильгельм взглянул на золотые буквы «Целебные воды», на следы пуль, и уточнил. «И что же? «Да, и что тоже. А квитанции у вас есть?» — Нет, — ответил капитан. — Квитанции у меня нет. Вильгельм пристально посмотрел на Джоанну. Девочка стояла босиком, а связанные шнурками башмаки висели у нее на шее. Заплетенные в косу волосы были уложены вокруг головы, подол клетчатого красно-желтого платья приподнимался и снова опадал на ветру. Она с такой силой вцепилась в тормозную ленту, что суставы пальцев побелели. Родители убили индейцы, сообщил Вильгельм. Слышал, ответил капитан. Да. Трагедия. Гонец стоял рядом с выражением тревоги на лице. Потом что-то громко жизнерадостно произнес на эльзасском диалекте, повернулся к капитану и преувеличенно пожал плечами. «Мы все разные», — означало движение. «Что ж, так и быть, ходите», — неохотно разрешил Вильгельм. Гонец в смятении закусил губу, немного подождал, а потом прыгнул в седло и умчался прочь.